Листья крупные, продолговатые. Все растение насыщено млечным соком. Свежий уйсун несколько горчит. Но стоит его подвялить, и овощ приобретает сладковатый, приятный привкус. Разводят салат как рассадным, так и грунтовым способом. На рассаду посев приурочивает к концу февраля. В открытом грунте уйсун сеют с апреля по июнь. Площадь питания 25 на 50 сантиметров. Срезают овощ по достижении растениям потребительской спелости до появления цветочных стеблей. Переросшие экземпляры с грубой сердцевиной. Нужна же сердцевина сочная и нежная. Спаржевый салат для длительного хранения не срезают, а вырывают с корнем. Хранят в парниках и погребах. Бич салатов, болезни и вредители. Из распространенных болезней назовем две – серую и белую гнили. Серый гниль поражает овощное растение на всех фазах развития. Внешне это проявляется в виде серого налета на листьях, стебли цветках. Особенно опасно заболевание в теплую сырую погоду. Белый гниль сперва поражает основание стебля, затем распространяется на листья и стебель, которые из-за этого буреют и загнивают. Больные растения в обоих случаях надо немедленно ликвидировать. Что касается вредителей, то салат повреждает гусеницы, совок и слизни. Первые подгрызают основание стебля, вторые нападают на листья. Но на общей продуктивности овоща вред от насекомых сказывается мало. Молодой свежий салат самый вкусный и витаминный. Кстати, этот овощ богат еще минеральными солями, микроэлементами и кислотами. Готовят блюда лишь из промытых, обсохших листьев. Присутствие воды ухудшает вкус. Приправы к салату, растительное масло, горчица, чеснок, лук и соль. Добавляет еще уксус или сок лимона по вкусу. Листья режут, но не слишком мелко. Не помешает и накрошенной зелень укропа, петрушки и сельдерея. Салат сдабривают сметаной и майонезом. Истории известно, что салат обладает лекарственными свойствами. Еще римский врач Гален лечил этим овощем от бессонницы. Сочная зелень успокаивающе действует на нервную систему. Огородная лиана. Вкусные, сочные, душистые. Кто же не любит свежие огурцы, только что снятые из грядки? В зеленых витаминных салатах, хорошо утоляющих жажду о крошках, в мясных и рыбных блюдах, куда ни положи этот овощ, любому блюду он придаст аппетитный, привлекательный вид. А малосольные или соленые огурцы, крепкие и хрустящие, они ли не украшают наш стол? Огурец поистине всенародный любимец. Его возделывают у нас на всех широтах, от субтропических до полярных.